Шестнадцатый ключ. Башня. Однажды утром комнаты в домах Земуна проснулись светлыми от выпавшего ночью снега, и зеркало на стене белизной блеском раньше времени разбудило Сафрония и Ересену. В то снежное утро он спросил ее за завтраком, «Почему у нас никогда не бывает твой старший брат? Потому что он тот самый австрийский офицер, который проткнул тебя ножными от и повесил на дерево». Он далеко, гонит французов. «И ты только сейчас об этом рассказала? А почему ты меня спасла?» Она посмотрела, как он жует один кусок, как его дед по материнской линии, а второй, как бабка по отцовской, и ответила. «Есть два типа женщин. И в этом смысле женщины имеют как бы два разных пола, как две туфли на ногах. Первый тип можно назвать женой победителя». У нее нет отца. Она полностью опирается на мужа и обожает его как обладающего могуществом, как Адама и отца своего потомства и победителя, царящего над миром животных, которым он дал имена, и над природой, которой он сопротивляется. Такая женщина помнит, где пуп земли. Благодаря мужу она имеет силу и деньги. Дни его длятся дольше, и в жизни его больше ночей, чем у меня». Так думает она о своем мужчине и презирает сыновей, которых считает мягкотелыми и разделенными, как Каин и Авель, одиночками, без силы и влияния. «Пусть-ка они вспашут в собственную тень и польют ее потом, чтобы там что-то проросло», — думает о них она. Такая женщина не выносит из сверстников своих детей. Все их поколение, которое бородой затыкает уши, когда она выбирает, то выбирает не того, кого любит, а того, кого ненавидят, или ее отец, или ее сын. Любовь у нее связана с клитором и означает наслаждение, не имеющее отношение к зачатию. Другой тип — это дочь победителя. Она влюблена в отца, который может о себе сказать «Мудрость моя раньше меня родилась». В нем она видит творца, победителя, властелина, которая вокруг себя и вокруг нее связывает друзей крепкой связью единодушного братства. Своего мужа она презирает. Он может быть прекрасным человеком и мастером своего дела, но она будет говорить о нем. Все из него веревки вьют, он под чужую дудку пляшет, у него мох на ушах растет. Она не прощает ему склонности к одиночеству. «Зачем мне нужен человек без силы и влияния, такой, у которого власти не больше, чем у снежной бабы?» По той же причине она презирает и своих братьев и их сверстников. Они имели свой шанс и упустили его, говорит она. Поэтому она обожает сына и его приятелей, ведь наступает их время. В них она видит новое великое братство, связанное тем же духом, что и братство ее отца. В них она видит будущих победителей. Они сбросили с себя четыре корки от пота, высохшие на четырех ветрах, и теперь они свободны. Так думает она, потому что получает силу и богатство или через отца, или через сына. Обычно она оказывается в постели одного из приятелей собственного сына. Выбирая, она выбирает не того, кого любит, а того, кого ненавидит, ее муж или брат. Любовь у нее связана с маткой и, значит, с зачатием, не имеющим отношения к наслаждению. А ты, к какому из двух типов относишься ты? «Какого ты пола?» — спросил он со страхом. «Никакого. У меня в некотором смысле нет пола. И, по крайней мере, пока я представляю собой исключение. Я третья туфля. Выбирая, я выбираю того, кого больше всех люблю. Значит, третья туфля действительно существует?» «Да. Я стараюсь вести себя не так, как другие женщины. Я не повинуюсь законам смены поколений победителей и побежденных, потому что эти нормы поведения свойственны мужчинам. Я знаю, что мужчины реализуют себя через других, а женщины — через самих себя. И когда тени вечерних растений взлетают к небу, я знаю, что я дочь побежденного, и я своего отца обожаю наперекор всем».